Я подумала что надо смываться, пока Изабеллы нет. Она чуть меня не поймала. Только я вышла на площадку. Слышу внизу голос Джоул. Я взлетела вверх по лестнице, переждала, пока они вошли в квартиру. А тогда опрометю скатилась вниз и в такси велела шоферу угнать во всю мочь. А когда он спросил, куда расхохоталась ему в физиономию, настроение у меня было море по колено. И вы к себе домой? спросил я хотя знал ответ заранее вы что ж думаете я совсем уж спятила. я же знала, что Лари будет меня искать. и ни в одно из своих любимых местечек не решила столкнуться. Поехала к хакиму там то думаю лари меня не найдет да и покурить хотелось. А что такое Хаким? Хаким, он алжирец. И всегда может достать опиум, если есть чем заплатить. Он вам что угодно добудет. Мальчика, мужчину, женщину, негра. У него всегда полдюжна алжирцев к услугам. Я провела там три дня. Не знаю уж, сколько их мужчин перепробовала. Она захихикала. «Всех цветов, размеров и видов!» Наверстало, можно сказать, потерянное время. Но, понимаете, мне было страшно. В Париже я не чувствовала себя в безопасности. Боялась, как бы Ларри меня не нашел. Да и деньги у меня почти все вышли. Ведь этим подонкам надо платить, чтобы с тобой легли. Ну, я оттуда выбралась, заехала к себе на квартиру, сунула консьержке сто франков и велела, если меня будут спрашивать, говорить, что уехала. Уложила вещи и в тот же вечер ухотила поездом в Тулон. Только здесь и вздохнула свободно. И с тех пор все время здесь? Ага здесь останусь». «Опиума завались, его матросы привозят с Востока, и он здесь хороший, не то дерьмо, что продают в Париже». «У меня комната в гостинице, флот и торговля. Знаете, ну, там, если вечером зайти, все коридоры им пропахли». Она сладострастно потянула носом. приторный такой запах едкий, сразу понятно, что во всех номерах курят». И так делается уютно. И води к себе, кого хочешь. В пять часов утра стучат в дверь, чтобы морячки, кому нужно на корабль, не опоздали. Так что и эта забота из тебя снята. И вдруг, без перехода, я видела вашу книгу в магазине здесь, на набережной. Зная, что вас увижу, я бы ее купила и дала вам надписать. Я и сам, проходя мимо книжного магазина, приметил в витрине среди других новинок недавно вышедший перевод одного из моих романов. «Едва ли это было бы вам интересно», — сказал я. «Почему это вы так решили? Я ведь умею читать. И писать, кажется, тоже». Она глянула на меня и рассмеялась. «Да, девчонка писала стихи. День, наверное, была ужасная, но мне казалось очень красиво. Вам, наверное, Ларри рассказал». Она примолкла. «Жизнь-то, как не посмотри, паршивая штука. Но уж если есть в ней капля радости... Последним там надо быть, чтобы ею не пользоваться. Она вызывающе вскинула голову. Так надпишите книгу, если я куплю. Я завтра уезжаю. Если вам в самом деле хочется, я занесу вам экземпляр в гостиницу. Чего же лучше В это время к причалу подошел военный катер, и с него хлынула на берег толпа матросов. Софи окинула их взглядом. «А вон мой дружок!» Она помахала кому-то. «Можете поставить ему стаканчик, а потом катитесь. Он у меня корсиканец. Ревнив, до да черт!» Молодой человек двинулся в нашу сторону, Остановился было, увидев меня, но в ответ на приглашающий жест подошел к нашему столику. Он был высокий, смуглый, гладко выбритый с великолепными темными глазами, орлиным носом и истинно черными волнистыми волосами. давид вид лет двадцати, не больше. Софи представила меня как американца друга ее детства. «Глуп, как пробка, но красив», — сказала она мне. «Вас, я вижу, привлекает бандитский тип». «Это вы правильно подметили». «Смотрите, как бы вам в один прекрасный день не перерезали горло». «Очень может быть». Она ухмыльнулась. «Ну что ж, туда и дорога». «А нельзя ли по-французски?» — резко сказал матрос. Софи обратила на него взгляд, в котором сквозила насмешка. По-французски она говорила свободно и бойко, с сильным американским акцентом, придававшим непристойностям, которыми она уснащала свою речь, неотразимо комичное звучание. «Я ему сказала, что ты очень красивый, я сказала по-английски щадя твою скромность». Она повернулась ко мне, и он очень сильный, «Мускулы, как у боксера, пощупайте». Ее листья мгновенно растопила угрюмость матроса, и он со снисходительной улыбкой допружил руку, так что бицепсы вздули с огромными желвоками. — Пощупайте, — сказал он. — Валяйте, валяйте, щупайте. Я послушался и выразил восхищение, которого от меня ожидали. Мы еще поболтали немного, потом я расплатился и встал. «Мне пора. Приятная была встреча. Не забудьте про книжку. Не забуду». Я пожал им обоим руки и пошел прочь. По дороге купил свой роман и надписал на нем имя Софи и свое. Потом, поскольку ничего лучшего не пришло мне в голову, приписал первую строку прелестного стихотворения Рон Сара Вошедши во все антологии. Взгляни, любимая, на розу. Я занес книгу в гостиницу. Она стояла на набережной, и я не раз там останавливался. Когда на заре возбудит рожок, сзывающий матросов обратно на корабли, солнце поднимается из мглы над водной гладью гавани, и суда, окутанные перламутровой дымкой, кажутся призраками. На следующий день мы отплыли в Касси, где я закупил вина, потом в Марсель, где нужно было забрать давно заказанный новый парус. Неделю спустя я был дома. Меня ждала записка от жозефа лакея Эллиота, с известием, что Эллиот заболел И хотел бы меня повидать, так что на другой день я поехал в Антиб. Прежде чем провести меня наверх в спальню, Жозеф рассказал мне, что у это был приступ уремии, и врач считает его состояние тяжелым. На этот раз приступ прошел, и ему лучше, но почки у него серьезно поражены, и полное выздоровление состоял при Эллиоте 40 лет и был ему верным слугой, но хотя говорил он печально, в его манере явно чувствовалось удовольствие, что свойственно многим слугам, когда в доме стрясется беда. «Бедный хозяин», — вздохнул он. «Конечно, у него были странности, но человек он был хороший. Рано ли, поздно ли, все умрем». Послушать его, так Эллиот был уже при последнем издыхании. «Я уверен, что он обеспечил ваше будущее, Жозеф», — сказал я сердит. «Будем надеяться», — отозвался он скорбно. Эллиот, к моему удивлению, выглядел молодцом. Он был бледен, очень постарел, но держался бодро. Побритый, аккуратно причёсанный, он лежал в голубой шёлковой пижаме, на кармашке которой была вышита его монограмма с графской короной. Та же монограмма, только крупнее, украшала уголок, отмёрнутый на одеяло простыни. Я справился о его самочувствии. «Всё прекрасно», — ответил он весело. Временное недомогание и больше ничего. Через несколько дней буду на ногах. В субботу у меня завтракает великий князь Дмитрий. И я сказал моему доктору, чтобы к этому дню вылечил меня непременно. Я провел у него полчаса и, уходя, просил Жозефа дать мне знать, если ему станет хуже. А через неделю, приехав на завтрак... К одним из своих соседей ахнул от изумления, застав его там среди других гостей. В полном параде он выглядел, как живой труп. «Не следовало бы вам выезжать, Эллиот», — сказал я. «Глупости, милейший!» «Фрида пригласила принцессу Матильду. Не мог же я ее подвести. Я ведь общался с итальянской королевской семьей много лет, с тех самых пор, как покойная Луиза была посланницей в Риме. Я не знал, восхищаться ли его неукротимым духом или грустить о том, что в свои годы, настигнутой смертельной болезнью, он все еще одержим страстью к высшему свету. Никто бы и не подумал, что он болен». Как умирающий актер, загримировавшись и выйдя на сцену, забывает на время про свои схватки и боли, так Эллиот играл свою роль царедворца с привычной уверенностью. Он был бесконечно учтив, оказывал кому следует внимание, ограничащие слезтью, злословил по своему обыкновению лукаво и беззлобно. Никогда еще, кажется, его светские таланты не проявлялись с таким блеском. Когда ее королевское высочество отбыла, а надо было видеть, как грациозно Эллиот ей поклонился, сочетая в этом поклоне почтение к ее высокому рангу и стариковское любование красивой женщиной, я не удивился, услышав, как хозяйка дома сказала ему, что он, как всегда, был душой общества». Через несколько дней он опять слег, и врач запретил ему выходить из комнаты. Эллиот негодовал. Надо же было этому случиться именно теперь. Такого блестящего сезона давно не было. И он долго перечислял мне важных персон, проводивших то лето на Ривьере. Я навещал его раза два в неделю. Иногда он был в постели, иногда лежал в шезлонге, облаченный в роскошный халат. Этих халатов у него, как видно, был неистощимый запас. Я ни разу не видел его в одном и том же. Однажды, уже в начале августа, он показался мне необычно молчаливым. Жозеф, открывая мне дверь, сказал, что ему как будто получше, и его вялость меня удивила. Я попробовал развлечь его какими-то местными сплетнями, но он не проявил к ним интереса. Брови его были озабоченно сдвинуты, выражение лица хмурое. «Вы будете на рауте у Эдны Новымали?» Спросил он неожиданно. «Нет, конечно». «Она вас пригласила?» Она всю ривьеру пригласила. Принцесса Новэмали была сказочно богатая американка, вышедшая замуж за итальянского принца, притом не рядового князя, каких в Италии пруд-пруди, а главу знатного рода, потомка кондотьера в XVI веке, отхватившего в себя целое княжество. Она была вдова лет шестидесяти. И когда фашистское правительство замахнулось на слишком большую, по ее мнению, долю ее американских доходов, уехала из Италии и построила себе возле Канн на прекрасном участке земли флорентийскую виллу. Мрамор для облицовки стен в огромных гостиных она вывезла из Италии, художников для росписи потолков тоже выписала из-за границы. Ее картины и статуи... Все были высшего качества. Обстановка так безупречна, что это вынужден был признать даже Эллиот, не любитель итальянской мебели. Сад был очарователен, а бассейн для плавания должно быть обошелся в целое состояние. Дом ее вечно был полон гостей. За стол редко когда садилось меньше двадцати человек. Теперь... Она задумала устроить маскарад в ночь августовского полнолуния, и хотя до него оставалось еще три недели, на ривьере только и было разговоров, что об этом празднестве. Будет фейерверк, из Парижа приедет негритянский оркестр. Монархи в изгнании с завистливым восхищением сообщали друг другу, что она истратит на этот вечер больше денег, чем они могут позволить себе прожить за год. Они говорили это по-царски, они говорили это безумие, они говорили это безвкусица. Какой у вас будет костюм? Спросил меня Эллиот. Я же сказал вам Эллиот, я не поеду. Не собираюсь я в мои годы, нацеплять на себя маскарадный костюм. Она меня не пригласила. Произнес он хрипло, обратив на меня мученический взгляд. Пригласит, сказал я равнодушно. Наверное, еще не все приглашения разосланы. Нет. Не пригласит. Голос его сорвался. Это умышленное оскорбление. Да полно вам, Я уверен, тут просто какой-то недосмотр. По недосмотру? Можно не позвать кого угодно, но не меня. Да вы все равно не поехали бы к ней ведь вы нездоровы, обязательно поехал бы. Лучший вечер сезона. Ради такого я бы и со смертного одра поднялся. И костюм у меня есть. Моего предка, графа Наудия. Я не нашелся, что на это ответить. Перед вашим приходом у меня побывал Пол Бартон, неожиданно сказал Эллиот. Я не вправе рассчитывать, что читателю запомнился этот персонаж. Мне самому пришлось вернуться вспять, чтобы посмотреть, под каким именем я его вывел. Пол Бартон был тот молодой американец, которого Эллиот ввел в лондонское общество и который вызвал его ненависть тем, что раззнакомился с ним, когда перестал в нем нуждаться. Последнее время о нем много говорили. Сперва потому, что он принял английское подданство, потом потому, что женился на дочери некоего газетного магната, получившего звание Пэра. Можно было не сомневаться, что с такими связями в сочетании с собственной пробивной силой он далеко пойдет. Эллиот был вне себя. Всякий раз, как я просыпаюсь среди ночи и слышу, как мышь скребется за обшивкой стены, я говорю себе, это Пол Бартон лезет в гору. Помяните мое слово, милейший. Он еще пролезет в палату лордов. Хорошо, что я до этого не доживу. «Что ему было нужно?» — спросил я, так как знал не хуже Эллиота, что этот молодой человек зря утруждать тебя не станет. «Я вам скажу, что ему было нужно», — прорычал Эллиот. «Он хотел, чтобы я дал ему надеть мой костюм графа Лаурия». «Ну и нахальство!» «Вы понимаете, что это значит?» Это значит, что он знал, что Эдна не пригласила меня и не собирается приглашать. Это она его надоумила, старая стерва. чтобы она без меня делала? Я устраивал для нее вечера, я познакомил ее со всеми, кого она знает. Спит со своим шофером. Это-то вам, конечно, известно, гадость какая». А он тут сидел и рассказывал мне, что в саду готовятся иллюминации, и фейерверк будет. Я люблю фейерверки. И еще сообщил мне, что Эдну осаждают просьбами о приглашениях, но она всем отказывает, потому что хочет, видите ли, чтобы сборище было самое избранное. А обо мне как будто и речи не могло быть». И что же дадите вы ему надеть ваш костюм? Еще чего? И не подумаю. Я в этом костюме в гроб лягу. Эллиот сел в постели и стал раскачиваться и причитать как женщина. Это так жестоко. Я их ненавижу. Всех не ненавижу. Когда я мог их принимать, они со мной носились. А теперь я старый, больной, никому не нужен. С тех пор, как я слег, о моем здоровье 10 человек не справилось. И за всю эту неделю один единственный несчастный букет. Я ничего для них не жалел. Они ели мои обеды, пили мое вино. Я исполнял их поручения, устраивал для них приемы, наизнанку выворачивался, лишь бы им услужить. И что за это имею? Ничего. Ничего, ничего. Ими дело нет, жив я или умер. Ох, как это жестоко.